Глава 28 Утро после унижений в столовой было самым сложным, точнее, казалось таковым. Всю ночь снились кошмары, в которых все ополчились на меня, превратив полного изгоя. Была уверена, что вмешательство Сэма только добавило жара и сплетен, а это значило, что день будет еще тот. Я хотела пропустить учебный день, а лучше неделю или месяц, притвориться больной и получить справку от врача. Накручивая себя все больше и больше, поняла, что у меня поднялась температура. Казалось, словно я умираю от головной боли. Только вот всев на постели и взглянув на себя в зеркало, я вдруг поняла, что не могу сделать вид, что проблемы нет. И дело не в одноклассниках. О каком уважении ко мне может идти речь, если я сама себя не уважаю? Надев свою идеально выглаженную новую форму, я уложила волосы в высокий хвост и, гордо подняв подбородок, направилась вниз, собираясь отправиться в школу. Обычно меня возил специально нанятый Романом водитель, но сегодня я увидела красный ламборджини Сэма и замерла, не понимая, что происходит. Может, Роман забыл о школе, а Сэм припарковал тут машину просто так. В конце концов, он ведь тут живет. Внезапно зеркало опустилось вниз, и я увидела профиль Сэма. Он даже не подумал поворачиваться, смотря куда-то вдаль в черных очках и жуя палочку корицы, как обычно. «Долго мне тебя еще ждать?» Холодно прорычал он и поморщился, словно даже обращение ко мне было для него чем-то унизительным. Еще минута, и пойдешь пешком». «Чего уж там?» Уже через секунду я судорожно запрыгнула в авто, захлопнула дверь и пристегнулась, уставившись в окно. Не знаю почему, но мое сердце выпрыгивало из груди, а сама я волновалась так сильно, будто происходило что-то из ряда вон выходящее. Чувствовала, что Сэм смотрит на меня, словно сканируя с ног до головы, но объяснила это себе тем, что новую школьную форму наверняка купил именно он. Слава Богу, Долго это не продлилось, потому что уже следующее мгновение парень завел мотор. Мы так резко дернулись с места, что только ремень спас меня от сотрясения а лобовое стекло. Но я продолжала молчать, не зная, о чем разговаривать с человеком, с которым у меня нет ничего общего и явно чувствуя себя некомфортно. «Почему ты не завтракаешь с нами?» Внезапно первым заговорил младший Керн, а его голос показался мне чем-то вроде грома среди ясного неба. Ведь я уже успела успокоиться и глубоко погрузиться в свои мысли. Растерянно повернувшись, проморгалась и протянула. «Что, прости?» «Мне повторять тебе все дважды, недоразумение?» Фыркнул он, а затем оскалился, словно сам себе напридумал не пойми чего. «Брезгуешь сидеть за одним столом?» На завтрак я пью лишь воду, обеду в школе, а ужинаю дома. Только вот вас с Романом никогда нет, так что домоправительница накрывает стол только для меня. Чувствуя себя провинившейся девочкой на ковре у директора, я поморщилась, ведь по ощущениям на меня вылили ведро помоев. Неужели теперь придется отчитываться даже за такие мелочи? Я ожидала новую порцию нападок от Сэма, поэтому была готова и вооружена. Только вот его следующие слова пробили мою броню и дезориентировали настолько, что я забыла родной алфавит. Ты не можешь полноценно есть только раз в день. Именно завтрак заряжает организм на 24 часа. Тебе нужно поменять свой рацион, пока все не закончилось плачевно для здоровья. Получить родительское наставление от Сэма Керна – Это как услышать цитаты из Библии наизусть от атеиста. Долгое время я пыталась найти в этом скрытый грязный смысл, который бы показал истинную сущность мужчины. Но так его и не найдя, просто сидела молча, с нетерпением ожидая, когда уже смогу сбежать из машины. Наконец на горизонте мелькнула школа, и я судорожно отстегнула ремень безопасности, также схватилась за ручку двери». Авто затормозило, и в следующую секунду мои ноги были на земле. Только тогда удалось спокойно задышать. «Стой!» – послышался голос сзади. Я обернулась и увидела, что Сэм тоже вышел из машины. Он держал в руках бумажный пакет, свернутый вдвое, а затем просто поднял его и кинул через авто мне в руки. Он уехал быстрее, нежели я успела его размотать, и тут же наступил... полный ступор, овощной салат в контейнере, куриный стейк и бургер в фольге. Не может быть. Неужели Сэм попросил запаковать для меня завтрак? Больше верилось в то, что это приказал Роман, а парень просто не мог ослушаться. Я плелась по школе, словно зомби, проматывая в голове всевозможные теории происходящего. И только в классе поняла. Никто и словом со мной не обмолвился». Плохим или хорошим. На третьей перемене заметила, что все смотрят на меня с ужасом. А в столовой увидела, что та самая королева школы отсутствует. Уже перед последним уроком из кабинки туалета подслушала случайный разговор. «Ничего, ей на пользу пойдет. Сэм ее предупреждал, что с кернами лучше не связываться». Злорадно протянула одна школьница. «Согласна. Меньше выделывалось бы, не исключили бы». Согласилась вторая, но затем серьезно добавила. "Но ну, знаешь, с Мией я бы лишний раз не сталкивалась, а то братик у нее слегка ненормальный». «Да, но ведь она приемная, забыла, что ли? И носится Сэм с ней не так, как с сестрой». Задумчиво протянула вторая, а затем они вышли из туалета, и диалог прервался. Оказалось, что вчера после моего ухода Сэм просто сказал девушке, что она получит наконец-то, на что так нарывается, и это повторится с каждым, кто пойдет по ее дорожке. Что именно он сделал? На сайте школы по каждому телевизору и общей рассылкой по ученикам показали видео неприглядного содержания, где та самая школьница на коленях вымаливает у нашего директора золотую медаль. Теперь уже тоже бывшего директора. Как Сэм достал это видео? Я даже боялась предположить. Зачем? Четкого ответа не было. Со школы я летела, словно умалишённая, желая поговорить с парнем и всё прояснить. Как он мог так поступить, не обговорив предварительно со мной? Это моя жизнь, мои проблемы и мои решения. Но дома его не было. Набравшись наглости, просто вошла в его незапертую комнату и долгие два часа осматривала довольно-таки неприглядное пустое помещение. Даже пропустила ужин. Затем открыла тетрадь, что лежала на рабочем столе, и принялась рисовать всякие иероглифы, будучи мыслями далеко от настоящего. Когда началось смеркаться, вдруг осознала, что никто не придет, и толку ждать нет. и тем более вряд ли Сэм выслушает меня, увидев, что я посягнула на его личное пространство. Вырвав из рисованной странички из тетради, порвала их и выкинула в мусорный бак, который находился на первом этаже у столовой, где я столкнулась с дворецким. — О, госпожа Мия, почему вы сегодня не прибыли на ужин? Мы накрыли на двоих, а в результате убирали пустые тарелки. Он нахмурился и махнул рукой. Такое африкасе в мусор! Как так можно? Две тарелки?» Выдернула из контекста я, и мужчина закивал. «Да, именно. Господин Кёрн узнал, во сколько вы ужинаете, и едва успел к этому времени, но, прождав вас полчаса, очень разозлился и уехал». «Роман освободился раньше?» Охнула я, понимая, что завтра получу нагоняй. Хотя, по-хорошему, можно было бы меня и позвать. «Нет, я имею в виду младшего Керна!» – огорошил дворецкий. До утра Сэм так и не появился. А перед школой я вспомнила, что изрисовала не три листка, а четыре. Маленький рисунок в самом углу было легко пропустить и забыть о нем. Хотела забрать, но домработница убирала его комнату, и я не хотела лишний раз палить контору. А когда пришла со школы, тетради уже не было. Это было что-то бессмысленное, нарисованное на эмоциях и в волнении. Серпантин, звезда и три точки, соединенные вместе. Стоило вспомнить этот факт, как я подорвалась на диване, запыхавшаяся и растерянная. Где? Зачем? Почему? Было уже светло, оставалось три часа до начала рабочего дня, и Сэм на яхте отсутствовал. Чтоб его...